Глава тридцать Кланового сбора после ужина я ожидал с определенной опаской. Слишком уж простым был клановый ритуал. Точнее, дело даже не столько в его простоте, сколько в отсутствии каких-либо зримых привязок. В описании ритуала были просто слова клятв. Практически те же самые слова, которые запомнил глава рода Магадис ритуала в своем бывшем клане. Просто там он подтверждал свою принадлежность к клану как новый глава рода. А мы должны были эти связи внутри клана создать. Вот и вся разница. Как это работает, я даже примерно не представлял. Что, вот именно эти слова оказывают какое-то мистическое действие на того, кто их произносит? Чушь. Местные еще могли в это верить. Но я родом из мира, где магия была такой же наукой, как и физика, например. Я понимал, что даже магии нужна какая-то основа. Я бы понял обмен кровью, силой, да чем угодно. Но в клановом ритуале не было ничего подобного. Просто слова. Я бы, наверное, все же начал мысленно возводить напрасленно на пангецу, если бы не увидел своими глазами, как разгорается на магической карте звезда клана Домаяти. Управляющий артефакт показал мне это практически в реальном времени. Почему-то у них появилась только одна звезда. Ну да ладно, сейчас меня интересовало не это. У Домаяти клановый ритуал сработал. Факт. И это прям-таки разрывало мозг. Как? А главное, у меня оно сработает, с моим-то скепсисом. Смешно будет провалить клановый ритуал только потому, что я в него не верю. Главы клановых родов собрались у меня вовремя. Я их не встречал и не выходил к ним, пока они не собрались все. Не хотел им настрой сбивать. Цель кланового сбора они знали, а мой скепсис им не нужен. Пусть хотя бы они верят в этот несчастный ритуал. «Братья, сестра», — улыбнулся я, входя в гостиную. Шахар, раджаджи, отозвались аристократы. Дхармотары и Махини приветственно кивнули, Асан улыбнулась, Магади тоже улыбнулся, но слегка настороженно. Как ни странно, глава рода Магади чувствовал себя среди остальных глав кланов родов уже вполне свободно, а вот меня почему-то все еще чуть-чуть сторонился. Хотя логичнее было бы наоборот, это я очень значительно пошел ему навстречу, приняв в клан. «Знакомьтесь», — улыбнулся я в ответ. «Феришт Астарабади, глава молодого рода Астарабади. Сегодня у нас на повестке дня не только клановый ритуал, но и принятие в клан нового рода». Астарабади вышел из-за моего плеча и приветственно склонил голову. «Ты все-таки это сделал», — улыбнулась Асан. «Всех ближников сделаешь аристократами», — поинтересовался Дхармутара. «Посмотрим», — хмыкнул я. «Астарабади-джи, рад приветствовать вас в наших рядах», — доброжелательно произнес Махини. «Благодарю, Махиниджи. улыбнулся Астарабади. «Поздравляю», — тепло улыбнулась ему Асан. Дав аристократам обменяться поздравлениями и переброситься парой-тройкой фраз с новым членом клана, я вновь привлек их внимание. «Пополнение клана мы пока демонстрировать не будем», — сообщил я. Почему? насторожился Магади. Я немного поспешил с документами для рода Астарабади, просто перестраховался. Однако в целом план прежний. Мы раскроем о пополнение клана и наши возможности, когда во всех родах будут местные полноцветные маги. Не хочешь отвечать на дурацкие вопросы? Понимающе усмехнулся Тхармоттара. Тара. В том числе. Аристократы наверняка будут спрашивать, чем Астарабади заслужил герб. Пусть даже намеками, но будут. Не хочу посылать кучу народу с их вопросами, — с легкой улыбкой поправил я. Императору я уже сказал про дела рода. Остальным на все их вопросы ответит наше представление, когда придет время. Главы родов покачали головами, кто-то улыбнулся, но никто ничего не сказал. «Итак, спрашиваю официально», — произнес я. «У кого-то есть возражения против пополнения клана?» Не то чтобы это имело большое значение, мое решение о принятии в клан никто заблокировать не может. Но с возражениями пришлось бы работать, мне не нужно внутреннее напряжение в клане. Поэтому я хотел о них знать. «Нет», — первым ответил Дхармотара, — «сильному пополнению лично я всегда рад». Астарабади благодарно склонил голову. «Ты заслужил», — улыбнулся Махиник, глядя на Астарабаде. «Рада за тебя», — мягко улыбнулась ему Асан. «Я верю вам, Раджаджи», — произнес Магади. «Тогда своей волей я объявляю, что с этого момента в клане Раджад нас шестеро», — подвел итог я. «Шесть родов, которые, я надеюсь, долгие тысячелетия будут идти вперед рука об руку». «Да будет так», — в один голос ответили мне все главы родов. Аристократы выдержали несколько секунд торжественной тишины, а меня вдруг накрыло ощущение какого-то странного колебания силы, причем непривычной магической энергии даже не шакти. Словно на наши слова отреагировал «Мир?» Я машинально сжал управляющий артефакт, который лежал у меня в кармане просто на всякий случай, и вызвал перед глазами магическую карту. Рядом с первой звездой моего клана начал проявляться едва заметно мерцал контур второй звезды. Вот тебе и ритуал. Правда, ощущение от этой второй звезды шло какое-то очень смутное и неустойчивое. Словно ее нужно как-то подхватить или вдохнуть в нее жизнь. Прямо сейчас, пока не погасла. Повинуясь порыву, я вытянул руку ладонью вверх. Уж не знаю, догадались ли остальные или тоже что-то почувствовали, но не замешкался никто. Дхарматара первым положил ладонь поверх моей. Его руку сверху накрыли все остальные. «Клянусь заботиться о клане», — начал я. «И об интересах каждого кланового рода, который доверил мне свою судьбу. Вы моя опора, я ваш вектор. Вместе мы сможем достичь большего, чем поодиночке». Я сделаю все, чтобы каждый род в клане и клан в целом росли и процветали. Да пребудет с нами вечность!» Это был текст клятвы для главы клана из ритуала. Обстановка не та, я хотел обставить ритуал куда более торжественно. Зато момент тот самый. Не зря же сила мира так отреагировала на наш общий настрой здесь и сейчас. «Клянусь быть верным клану, заботиться о его интересах», — заговорил глава рода Дхарматара, — «хранить его тайны, помогать и защищать. Клянусь сделать все, чтобы стать столпом силы клана, его опорой, надежным тылом и частью общей движущей силы. Вместе мы сможем достичь большего, чем поодиночке. И да прибудет с нами вечность!» Виртуальную магическую карту я не убрал, она так и висела где-то на периферии моего зрения и показывал ровно то, что меня интересовало — наши клановые звезды. После слов Тхармо Тара ярко подсветился один луч второй звезды. Следующим клятву слово в слово повторил глава рода Махини. Отчетливо проявился еще один луч — Магади, третий луч. А вот когда заговорил Асан, вторая звезда полыхнула вся». Очень интересно. Если считать, что первая звезда — это я, то пятый род для второй звезды не нужен, что ли? Когда клятву произнес Астарабаде, мне на миг показалось, что вокруг контура второй звезды почти вплотную проявился еще один. Но только на миг. Потом вторая звезда стала обычной. А у меня появилось стойкое ощущение, что клановый ритуал все-таки неправильный. Чего-то нам не хватало. Мы вполне можем иметь три клановые звезды даже в таком составе, но не с этим ритуалом. Ладно, разберусь. Не прямо сейчас, но разберусь обязательно. «Поздравляю, братья и сестра!» — улыбнулся я. «Мы двухзвездный клан, чувствуете?» Я их очень хорошо ощущал, вплоть до того, сколько магов составляет костяк каждого рода. И почему-то я был уверен, что они тоже должны друг друга чувствовать. Может, не так отчетливо, как я, но тем не менее. Причем этому я даже мог логическое обоснование дать. По описанию ритуала каждый род приносит клятву главе клана по очереди. В ритуале задействованы в один момент только двое. Глава рода и глава клана. Мы же принесли клятвы все вместе, и сила мира объединяла не меня с каждым клановым родом, а нас всех воедино, по сути. «Да!» — с удивлением отозвался Дхармутар и требовательно уставился на меня. «Как?» «Вместе? Значит, вместе!» — улыбнулся я в ответ. «Что тут непонятного?» Махини и Магади покосились на меня очень скептически. Никто не сказал вслух, что ритуал такого не предполагал, но все это понимали. Наверняка подумали, что это опять какие-то мои знания из прошлого мира сработали. Да и пусть, не буду я им ничего объяснять. Сработало отлично. Я получил именно то, что хотел. И клану столь тесная связь только на пользу. Император и его старший сын стояли плечом к плечу и смотрели на магическую карту. «Две звезды», — неверяще произнес наследник трона. «Как?» «Хороший вопрос», — хмыкнул император. На пару секунд вновь воцарилась тишина. «Они сегодня, похоже, приняли в клан рота Старобади, сказал наследник. «По крайней мере, судя по докладам службы наблюдения, клановый сбор у них состоялся примерно час назад. И других поводов для него я не вижу». Император поощрительно кивнул. «Но даже если так», — продолжил наследник, — «я не понимаю. Всего шесть родов в клане, и в половине из них по одному единственному магу». — А первая звезда как? — насмешливо поинтересовался император. — Тогда их вообще четыре рода было. Из них два — по одному магу. Наследник поморщился. Первым звоночком был клан Лагари. И это теперь ясно, что Шанкара Магади — полноцветный маг. А тогда зеленый маг в переднем луче звезды пошатнул всю логику, которая выстраивалась на протяжении столетий наблюдений. До Шанкары-Магади система казалась вполне стройной. Каждый род, представляющий собой луч звезды, должен был собрать максимально полный спектр магических цветов. Кому-то для этого хватало пять разноплановых магов, кому-то нужны были оттенки 7 восьми магических цветов. Впрочем, и с Шанкарой-Магади все быстро прояснилось. Полноцветный маг может заменить собой любой недостающий цвет. Это тоже показалось вполне логичным. Но клан Раджат разбил вдребезги всю теорию. Четыре рода. Всего четыре, и звезда этого клана загорелась чуть ли не сразу после получения права на клан. А может и сразу, просто никому из императорского рода в голову не пришло проверить карту в тот же день. И ладно бы у Раджат было пять родов в клане. Пусть даже полноцветный маг может заменить собой весь луч звезды, это тоже было бы вполне логично. Он и есть спектр, в конце концов. Но выходит, и это слишком заниженное предположение. Трех полноцветных магов достаточно для клановой звезды? А может, и не трех? Может, вторую звезду клан Раджат дал не шестой рот, а четвертый полноцветный маг? Рота Старобади не мог повлиять на клановые звезды, произнес император, словно прочитав мысли сына. У них даже родового камня еще нет. С точки зрения кровной магии, этого рода вообще пока не существует. «Так и род Муизен только начал сживание с чистым родовым камнем», — рассеянно ответил наследник трона. «Вполне вероятно, и китаянку можно не учитывать», — кивнул император. «Получается, два полноцветных мага — это клановая звезда?» — сделал вывод наследник. Возможно, неопределенно покачал головой император. Мы зря не наблюдали в реальном времени, когда у Ситхард появилась четвертая звезда. До вхождения в клан род Бхаскара или после. Наследник задумался, он тоже не помнил. Прежде никто из императорского рода часто и тщательно магическую карту не отслеживал, к ней обращались по мере необходимости. Получили свежее прошение на признание клановой звезды, сходили в родовой объекты, и проверили, насколько это прошение соответствует истине. Но это больше для себя. Первые две звезды любому клану давно уже присваивались исключительно по формальному признаку. Но даже официально признанных кланов с двумя звездами в стране было меньше десятка. Фактически же две звезды до сих пор имели только три клана — Нараджи, Алару и пангетцу. Теперь к ним присоединился и клан Раджат. «Непризнанные — Непризнанные великие? — вслух удивился наследник. — Ты только в обществе такого не ляпни, — фыркнул император. — Этим троим хватает магов в родах для формальных трех звезд. Они не поэтому непризнанные великие, а не потому, что реальных звезд у них две. И тем не менее Раджат с ними сравнялся. — И кто об этом узнает? — хмыкнул император. «Или ты хочешь на этом основании пнуть своих новых любимчиков повыше?» «Не получится», — ровно ответил наследник. «Слишком многое придется раскрыть». «Ну, слава забытым богам!» — насмешливо приподнял бровь император. «Хоть в этом ты не потакаешь им слепо». «Я нигде слепо им не потакаю, отец», — так же ровно отозвался наследник. «Я просто честно расплачиваюсь за то, что получаю от Раджат». «Слишком честно!» — скривился император. «Что ты имеешь в виду?» «Ты мало с кем взаимодействуешь», — спокойно пояснил император. «А настолько плотного общения с кем больше. Вот и выглядит все это так, словно ты, Раджат, в свои фавориты выводишь. Причем явно и откровенно, не стесняясь никого и ничего». Наследник трона задумался. Жадность своего отца он знал не понаслышке, но именно на фоне этой жадности его отношения с главой клана Раджат действительно могли смотреться очень спорно. Просто на контрасте. И, соответственно, трактовка отца имеет право на существование. Особенно если император, который недолюбливает главу клана Раджат, еще и бросит пару намеков на эту тему где-нибудь на приеме. Просто из вредности, чтобы Раджат не расслаблялся. Клан Раджат мне нужен, также спокойно сообщил наследник. Без них удержать трон мне будет тяжелее, и ты понимаешь, это не хуже меня. Только поэтому я еще не уничтожил этого выскочку. Жестко усмехнулся император. Наследник промолчал. Он уже не раз пытался спорить с отцом на эту тему, и каждый раз это ничем хорошим не заканчивалось. Откровенно портить отношения в семье ни император, ни наследник трона не хотели. А вот от очередной пакости в адрес Раджат императора ничто не удерживало. Наследник даже периодически виноватым себя ощущал, да только сделать он ничего не мог. Пока не мог. Вместе с передачей трона произойдет и передача власти в императорском роду. Главой рода всегда является действующий император. После этого уже отец вынужден будет выполнять распоряжение сына. И если в стране у бывшего императора останется достаточно связи и власти даже после передачи трона, то внутри рода вариантов не останется. Распоряжение главы рода обязательно для всех кровных родичей, исключения тут и быть не может. Чуть-чуть уже осталось, буквально несколько декад. При хорошем исходе переговоров с Непалом, сразу после возвращения наследник станет новым императором. И вот тогда разговор с отцом пойдет». Совсем другой.